Никитин. Ему повезло. Он подсел на проходящий скоро, который остановился на станции, чтобы сдать больного. Никитин сразу же прошёл в вагон-ресторан, заказал две бутылки пива, салат оливье и шницель до валяй. В прекрасном расположении духа ехал он в Москву, тем более, что там у него появились некоторые дела. В 43-м в Ленинграде он познакомился с замечательной девушкой Олей. Но ну, познакомился, погулял с ней и расстались. а в 50-м в райцентре, куда он приехал в отпуск, соблазненный рассказами Ефимова о богатых грибных местах, случайно встретил ее в клубе. Оля окончила библиотечный техникум и получила направление в районную библиотеку. Конечно, странно, что не нашлось ей работы в Ленинградской области, но начальство считало, что молодые специалисты должны уезжать подальше от дома. Так что отпуск тот Никитин провел в любовном угаре. Отношения их длились уже два года, и они твердо решили пожениться этой осенью. Почему Оля выбрала для женитьбы именно сентябрь оставалась тайной, но Никитин радостно согласился. Он вообще впервые соглашался практически со всем, что предлагала ему подруга. Оля сдавала экзамены на заочное отделение Московского библиотечного института и поэтому жила в комнате Никитина в Столешниковом. От вокзала Никитен доехал на троллейбусе до Советской площади, зашёл в магазин соки и воды, не торопясь выпил малинового сока, постоял в прохладном облицованном кафелем зале и вышел на улицу. Что говорить, Москва, она и есть Москва. Особенно видно это после маленького райцентра. Вон толпа нарядная просто плывёт по улицам. Мужчины в красивых костюмах, женщины в ярких платьях, Никитин перешел на другую сторону, жалея, что не может зайти в кафе-отдых. Прошел мимо Арагви, у входа в который, несмотря на дневное время, толпились веселые сограждане в ожидании шашлыков и цыплят табака, и начал спускаться в столешников. На углу Пушкинской встретил Витю Чернова, начальника розыска «Полтинника», так в просторечии именовалось 50-е отделение. Он рассказал о бандочке, громившей московские магазины и сберкассы. Естественно, что Никитин читал сводки, но масса пикантных подробностей была весьма интересна. Столешников, как всегда, клубился народом. Что и говорить, был это самый весёлый московский переулок, и публика здесь была специфическая, нарядная и праздная. Наверное, нигде в Москве не приходилось столько красивых женщин и элегантных мужчин на 1 квадратный метр площади. Ещё бы. Две роскошные комиссионки два магазина меха, ювелирный, скупка драгоценностей, роскошное кафе Красный мак. А во дворах куча частных мастерских: кепочники, ювелиры, часовщики, заправка Авторучик. Чего здесь только не было. Сюда слетались московские щепочки и мошенники. Здесь у магазина Подарки брал Никитенко Лёву Савушкина с поддельниками. они поджидали, когда выйдет из ресторана Аврора, который тоже был рядом на Петровских линиях, подгулявшая компания, и показав пистолеты и ножи, раздивали весёлых московских граждан. Коля Савушкин был психолог, не зря учился в МГУ. В Аврору послушать джаз знаменитого лациолоха собиралась вся трудовая деловая московская брашка. Особый тон задавали артельщики и торговцы, но в Аврору ходили и спортсмены, и артисты. И золотая молодёжь Москвы. Да и Никитин любил зайти сюда, похлопать по шкуре чучела медведя при входе, поздороваться с боевым чекистом метрдотелем Сахаровым, послушать знаменитого Лацы. До 4 утра гуляла здесь весёлая Москва. И сейчас, проходя по столешникову, Никитин срисовал двух перекупчиков золота, морду и морджонка. Двух братьев, держащих в руках подпольную скупку бриллиантов, золота и царских десяток. Промелькнул у комиссионки вещевой барыга по кличке Челси. Солидно поклонился сыщику известный домушник Лазарь. Никитин бегом взбежал на свой второй этаж, открыл дверь и попал в знакомый и такой милый коридор своей коммуналки. Дверь в его комнату была закрыта, значит, Оля ушла в институт. Из кухни вышла соседка. Анна Ильинишна. Это ты, Коля? Я тётя Аня. Оля в институте побежала. Она как знала, что ты приедешь, свекольник холодный сделала, да котлет нажарила. Будешь есть? Хорошо бы я только позвоню. Телефон висел в коридоре, старый заслуженный аппарат. Никитин набрал номер. Свиридов, ответила трубка. Товарищ полковник, майор милиции Никитин, ты где? оборвал его Свиридов. столешником на квартире. Через 10 минут спускайся, машину высылаю. Свиридов положил трубку. И ж ты, даже адрес знают, неприязненно подумал Никитин. Он не любил чекистов. От них постоянно исходило странное ощущение опасности. Когда милицию перевели из ЗВД в МГБ, управление уголовного розыска стало управлением уголовного сыска. Часть наиболее доверенных сотрудников были переаттестованы на МГБ и остались оперуполномоченными, а остальные превратились в сыщиков. В его отделе трое ребят, ставшие офицерами МГБ, получали больше него, начальника, так и оставшегося майором милиции. Эта порочная система немедленно изменила дружескую сплочённую обстановку, которой всегда славился МУР. Породилась зависть и неужничество. Никитин без сожаления ушел из Мура, в котором проработал ровно 10 лет, и прошел путь от опера в ОББ до начальника отдела особо тяжких преступлений. Все эти сажены, муравьевы и прочие камевые жоры от уголовного розыска изо всех сил старались завести в московской милиции МГБшные порядки. И что интересно, это им удавалось. Не та обстановка стала в Муре. Не та. Но все равно ребята в угрозыске работали славные. И такие, как Сажин и Муравьев со всеми их подлыми примочками, никогда не сделают из лихих оперов сыщиков МГБшников. Никитин спустился вниз и увидел серую победу, стоящую у порога. — Я Никитин! — наклонился он к опущенному боковому стеклу. — Садитесь, товарищ майор! — распахнул дверцу шофер. Никитин удобно устроился на переднем сидении. — Приказано доставить вас к бюро пропусков. Машина выскочила на Пушкинскую, постояла, пережидая троллейбус, и лихо повернув, пошла к Лубянке. Через несколько минут Никитин вошёл в бюро пропусков. У окошечка его ждал капитан госбезопасности. Вы Никитин? Я. Давайте ваше удостоверение, товарищ майор. Оружие есть? Конечно. Придётся сдать. Никитин приподнял полукителя, отстегнул ремешок оперативной кобуры, достал ТТ. Куда? Окошко распахнулось. Младший лейтенант взял удостоверение и пистолет и через несколько минут протянул пропуск и металлический жетон. «Не забудьте отметить, товарищ майор, и не потеряйте жетон!» «Постараюсь», — усмехнулся Никитин. На проходной опять младший лейтенант и два сержанта с пистолетами. Проверили пропуск и пропустили. Никитин впервые был в здании московского УМГБ. «Ничего особенного, как и у них в море». Тёмные коридоры, народ суетиться. По широкой лестнице они поднялись на второй этаж. Сюда. Капитан толкнул дверь. Обычная приёмная, только вместо привычной секретарши лейтенант в форме, как во время войны в море. "Майор Никитин", сказал капитан. "Минутку". Лейтенант подскочил, скрылся за дверью. Появился он сразу же. "Товарищ полковник ждёт". Кабинет у Свиридова был небольшой. Портреты Ленина, Сталина, Дзержинского на стене, телефоны, стол для совещаний. Сверидов поднялся навстречу, крепко пожал руку. Был он в хорошем штатском костюме, в красивом галстуке. «Давай, Никитин, садись. Сейчас чай пить будем. Наслышан я о ваших делах. Молодцы! Лихо вы банду матроса повязали. Одним ударом три крупных преступления раскрыли. Ну а что, для процента заныкали?» «Да так, Алексей Григорьевич, по мелочи. Жуки вы с Даниловым известные. А что делать? Последний квартал на носу. Отчитываться надо. Руководство управления и министерство о ваших подвигах знает. Ты мне рапорт Данилова привез?» «Так точно». Никитин достал из кармана кителя бумагу. Сверидов взял ее, усмехнулся. «Не быть тебе, Никитин, чиновником. Ну кто так поступает с бумагами в инстанцию?» Но ничего, главная суть. Ну а твой рапорт, так я думал. А ты не думай, садись и пиши. Никитин писал рапорт, проклиная тот день, когда согласился ехать в Москву. Уж больно не любил он всяческих бумаг. Появился лейтенант, принёс хрустальные стаканы в тяжёлых мельхиоровых подстаканниках, над которыми клубился пар, тарелку с бутербродами и сушки. Никитин дописал последние строчки и протянул бумагу Сверидову. Тот прочитал ее и положил на стол. «Что же не написал, что Банин был агентом Кожанова?» «А я этого не знал. Почему не объединил склад оружия через агента с начальником РАЭМ ГБ? Почему не намекнул на возможность теракта?» «Я этого не знаю, товарищ полковник», — резко ответил Никитин. «Ну а если я тебе прикажу это дописать...» — прищурился хитро Сверидов. — Я этого писать не буду. — Почему? — Потому что это туфта. Вот и Данилов об этом не пишет. А Кожанов его, да и тебя тоже не пожалел. Он в своей бумаге целый роман про вас написал. — Это его дело, — спокойно ответил Никитин. — Чистоплю и вы. Сверидов прихлебнул чая. Если бы два года назад Данилов написал о художествах Муравьева в Польше... Не вы бы сидели в райцентре, а он. Неприучены мы к этому, Алексей Григорьевич. Никитин достал папиросу и вопросительно посмотрел на Свиридова. — Кури, чего там? — Значит, неприучены. — Это ты правильно сказал. За это я вас с Даниловым и ценю. Отличные вы ребята. Жить-то как собираетесь. Жалование в райцентре в половину против московского. — Ничего, у нас дома огород. будем помидоры до да картошку расти жаль мне данилова очень жаль человек прекрасный и опер от бога не сказал свиридов о том как утром сегодня бегал по инстанциям доказывал что надо снять с данилова парт в зыскании и перевести на работу в москву а час назад ему позвонил генерал гаглидзе и матерно обругав приказал сидеть тихо и не бегать к руководству с глупыми предложениями И глядя на Никитина с аппетитом жующего бутерброд с сыром, Свиридов думал о том, что трудно придётся этому парню в жизни. Тяжёлые времена наступают, ох, тяжёлые. Никитин, пьющий чай, не знал и не мог знать о той борьбе, которая началась в высших кремлёвских сферах. Не знал он, что здоровье Сталина начало сильно пошаливать. Но правда об этом никто не знал, кроме вездесущего генерала Власика. и, значит, Берия, который в свою очередь информировал Маленкова. Берия, официально не занимавшийся вопросами госбезопасности после ареста Бакумова, фактически снова через своих подручных, братьев Кабуловых, Цынаву Гаглидзе, Мешика, Деканозова руководил политическим сыском. Приближался переломный момент, а на таких крутых поворотах побеждает тот, у кого в руках карательный аппарат. Поэтому и шли повальные аресты и снятия с должностей неугодных бери и людей. Данилов и Никитин, того не ведая, случайно попали в молотилку. Они не знали сейчас и не узнают никогда, что их понижение по службе огромное счастье. Они не знали, а Свиридов знал. И после звонка Гаглидзе твёрдо решил никогда больше не упоминать фамилию Данилова при высоком руководстве. Ну что ж, Свиридов открыл сейф Вот справка по новой банде. Передашь её Данилову, скажи, что я надеюсь, вдруг у вас вылезет какой-то кончик. Чёрт его знает, контингент у вас особенный. Усильте агентурную работу, вдруг всплывёт что-нибудь. Серьёзная банда поинтересовался Никитин. Да уж куда серьёзнее, Москва так и гудит. Взяли три магазина в Химках. Крови-то много, одно убийство. Так что Никитин твой начальник большого ума человек. Он в своём рапорте высказал предположение, что Банин, возможно, и этих орлов снабдил пистолетами. Ну, если так, товарищ полковник, мы из него это выбьем. Всё дело в том, что он мог продать оружие поддельнику. У нас пока ни пистолетов, ни пуль, ни гильз нет. Внезапно порыв ветра распахнул окно. Влетела в комнату тяжёлая занавеска. На Москву обрушился дождь.